Таково вкратце его мнение о Квислинге. Некоторые из своих собственных мыслей и мечтаний писатель Схамарева находил у идеалиста Эстелемарка, например, идею о том, что Норвегия – самостоятельная страна на окраине Европы. События теперь развивались быстро, основные черты известны, победители всех времен повсюду подвергают наказанию проигравших всех времен. Я вспоминаю только мелких деталей о Нёрхольме и о том, как мы тогда переживали это. Как я уже упоминала в книге, к нам прислали представители государства. Нас лишили права управлять собственной усадьбой. Молодой агроном из деревни пару недель назад занял место управляющего. Кнут принял его крайне неохотно, потому что мне некого было найти. И теперь тот собирался передать Нёрхольм директорату по репарации. Директорат по репарации занимался управлением и осуществлением контроля над конфискованным и арестованным имуществом военных преступников и тех, кто еще только подозревался в преступлениях. Однажды в конце мая или начале июня 1945 года с Кнутом пришел поговорить новоиспеченный начальник полиции из Арендала. «Это сложно», — сказала я. «Не могли бы вы поговорить со мной?» «Хорошо», — последовал ответ, — «вы находитесь под домашним арестом. Будьте добры, сообщите об этом вашему мужу. Управляющий будет контролировать вас. Это серьезно». «Значит, мы с мужем не сможем по вечерам выходить за ворота и выманивать уток из пруда, так как мы заботимся о них, иначе их унесет леса?» Начальник полиции не ответил на мой вопрос. Для него подобные вещи, наверное, были второстепенными но для Гамсона они были важны. Постепенно по радио и в прессе стали появляться многочисленные нелепые истории о Кнути и обо мне, особенно обо мне, потому что слишком мало людей знали меня, не считая моего имени. Обо мне можно было рассказывать что угодно. Шумиха вокруг нас обоих поутихла только после приговора Верховного Суда в 1948 году. Приобретя личный опыт, Мы смотрели уже скептически на газетные разоблачения нас, проигравших. Глава седьмая. В этом году чудесно цвел сад. Было очень солнечно, и я возилась цветами, полола грядки, прекрасно чувствуя себя на воздухе. Вероятно, речь идет о 1950 годе, когда Мария, по приглашению своего мужа, вернувшейся в Нюрнхольм, могла работать в саду. Теперь я не осознавала, что со мной будет, я даже представить себе не могла, что разлучусь со всеми. Так же, как всегда, я получила из садоводства растения и засадила ими клумбы. Кнут, как и прежде, проводил время на скамье под сенью золотого дождя и сердился на меня за то, что я не находила времени посидеть с ним и немного поболтать, как он говорил, когда мне приходилось кричать изо всех сил ему в ухо. Я ходила и мурлыкала себе под нос, позабыв обо всем. Со мной всегда было так, каждую весну я начинала напевать над маргаритками, над анютиными глазками, раскрывающими свои большие красивые глаза. И в этот момент я вздрогнула от резкого голоса за спиной. «Вы должны поехать в город». Это были двое молодых полицейских из Гримстода. «Конечно, мне нужно только зайти в дом и переодеться». Кнут тем временем встал и пошел в прихожую. Когда я снова вышла, Кнут выглядел совершенно подавленным. Но в присутствии этих констеблей я даже не могла сказать Кнуту все, что хотела. Я только обняла его за шею. Он спокойно произнес, «Они скоро придут за мной. Я поднимусь наверх и соберу вещи». Тогда я воскликнула, «Они не сделают этого, Кнут. Они не могут увезти тебя из Нерхольма». Он ответил все так же спокойно. «Они сделают с нами все, что захотят. Ни один из нас не предполагал, что пройдет почти пять лет, прежде чем мы вновь увидимся в Нерхольме. Меня посадили в отделение арендальской тюрьмы в Бледышере. Женщин, с которыми я делила камеру, я знала раньше. Мы были склонны воспринимать все слишком легко. Все было новым и непривычным». Мы еще не осознали, насколько серьезным было наше действительное положение. В центре камеры стоял длинный стол с табуреткой для каждой заключенной. У стен нары для каждой, темно-серые конские попоны на нарах, жестяные миски для умывания, два оцинкованных ведра в углу камеры, крышки над каждым ведром, заглушающие все запахи.